Глава тридцать восьмая. Вечер на Виктории выдался на редкость безмятежным и домашним. Рос-128Б как будто переключил тумблер в сознании Селены, и все, что было ранее, стало восприниматься как далекое и несущественное. Какой-то игровой квест или вообще сон. Яхта на автопилоте четко держала курс на Валенар. Ред уединился в каюте и работал. Ник притащил терминал на кухонный стол и, хрустя на всю гостиную яблоком, что-то там самозабвенно печатал. Девчонки расположились на диване, каждая в своем уже ставшем для всех привычным амплуа. Селена погрузилась в чтение, а Рэйвен, делая новые наброски. — Сел, ты могла бы на минутку приподнять голову и глянуть вон в сторону пальм? — Да, вот так хорошо. «Спасибо». «Ты меня что-нибудь рисуешь?» «И тебя тоже», — розовее проговорила Рэйвен. Селена сменила лежачее положение на сидячее и попыталась заглянуть в альбом. Подруга, смеясь, прикрыла эскиз рукой. «Погоди, а то будет неинтересно». «Ну ладно», — слегка разочарованно протянула Селена, но, выждав всего несколько минут, спросила. рейв а почему ты так часто смущаешься?» «Я ведь задала совершенно банальный вопрос. В нем не было ничего провокационного». Рэйвен теперь уже действительно покраснела и едва слышно ответила. «Зато в рисунке есть». «Ах, вон оно что!» Сразу подскочила подруга, но художница успела спрятать альбом за спину и отпрыгнуть. Пара минут бега вокруг дивана с визгом, хохотом и препятствиями вообще никак не подействовала на вперившегося в терминал Ника. Прекратив преследование и чуть отдышавшись, Селена уточнила. «Ник, а мы тебе не мешаем?» «Зря спрашиваешь», — захихикал Рэйвен. «Он, когда кодит уходит в астрал, становится слеп, как пробка». «Глух», — говорят «глух, как пробка». «Это тоже, но, по сути, и я права. Пробки же слепые, а он ничего не слышит и не видит». «Вот теперь мне стало даже интереснее, что у него там, чем то, что у тебя в блокноте». — проговорила Селена, на цыпочках перемещаясь в сторону кухонного стола. — Погоди, — встрепенулась Рейвен, — не отвлекай его. — Хочешь? На, посмотри рисунок. — Но это еще так, полуфабрикат. Селена тотчас воспользовалась предложением. На листе, тонкими линиями, в карандаше, они с Рэдом целовались на снегу. И в их лицах, и даже в положении тел было столько счастья и страсти что теперь Селена залилась краской. За несколько недель вдали от Аннадерры ее загар изрядно поблек. Это стало отчетливо видно. «Отдай мне его, ладно?» «Не-а!» — «Не вредничая ответил Рэйвен, постепенно проникающийся стилем общения остальной команды и принимающая правила игры. «Ты же вообще этого не видела!» — возмутилась Селена. «Ну, мне Ник рассказал. И потом». — Я же каждый день рядом. Возле вас временами стоять опасно. Вдруг полыхнет. И Рэйвен снова звонко засмеялась. — Сами такие же. — Да ладно. Реально растерялась и удивилась Рэйвен. — Накладно. Просто тебе вас не видно. Вот и вся разница. Так отдашь эскиз? — Конечно. Рэйвен выдернула из альбома и протянула лист. — Хочешь еще вчерашний покажу? Вселенная, естественно, кивнула. На втором рисунке, уже полностью законченным и даже раскрашенным стояла амазонка, точнее, ее доспехи говорили об этом. А вот внешность у девушки и развивающиеся коса совершенно точно были селенины. В руках она держала бластер, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего двухметровому непентасу-переростку. Селена передернула, и она побыстрее отстранилась. — Это точно можешь оставить себе. — Нет, на Росянке было много всяких, но настолько противного я вроде не видела. — Да это так, собирательный образ. — Ты же тоже не в скафандре? Ник неожиданно выскочил из-за стола и ринулся к Рэду в каюту. — Пираты! Они идут за нами! Все же тихо, — не понял Рэд, показывая рукой, что Виктория молчит. — Да, но любая программируемая электроника во время работы оставляет свой цифровой след. А у каждого корабельного двигателя есть уникальная сигнатура. Я взял за основу место нашей прошлой встречи. Так вот, если рассчитывать по траектории движения, сбивчиво пытался объяснить младший Леграсс. «Все, ладно, я понял. Через сколько выйдут на наши радары?» — вскочил со своего места и капитан. «Минут тридцать», — пожал плечами Ник. «Быстро все закрепляйте, и жду вас в кабине!» И Рэд поспешил к пультам Первым делом он, конечно, осмотрел мониторы. Нет, глаза яхты действительно не видели на таком расстоянии. Как все это мог высчитать Ник? Капитан и раньше знал, что брат гений, тогда какая разница? Зато теперь у них есть определенная фора. Рэд выставил скорость на максимум. Да, расход топлива, к сожалению, увеличится, Но до Валенора каких-то четырнадцать часов. Дотянут. Сейчас главное оторваться. — А они о нас знают? — запоздало спросил старший Леграсс у появившегося в кабине брата. — Думаю, нет. Радары у них не мощнее, только если кто-то так же произвел расчет. Допустим, мы сменим курс и пойдем к планете не напрямую. — Сомневаюсь. Их трое, и ты сказал, они идут широко. «Зона пеленгации огромна, а мы на этом маневре разбазарим последнее топливо». Капитан потер кончиками пальцев виски, как будто это помогало ему думать. «Все пристегнуты? Отлично. В общем, действуем так. Я разогнал Вики до предела. Если отрыва не произойдет и на радарах пираты все же появятся... Ник, приготовься подать сигнал, что мы сдаемся». «Цифровой, световой, хоть голосом прокричи!» Но чтобы до них точно дошло, что Виктория выбрасывает белый флаг. Я следом обесточу яхту и тормозну ее так, как будто у нас резко закончилось топливо. Дальше просто ждем. Как только вся троица подойдет на достаточное расстояние, выбрасываем Би-440 Типи-Х и дёру. — А если они проигнорируют послание и начнут обстрел? — резонно усомнился Ник. — Тогда все сложнее. Включим щит, ты будешь отстреливаться. А я попытаюсь, уворачиваясь, сдать задом, чтобы хотя бы пару кораблей поймать в зону поражения гранаты. Но проблема в том, что нам придется опять-таки все выключить, а значит, яхта станет уязвима для торпед. Чтобы обезопаситься, придется заныривать практически корвету под брюхо. И не думаю, что они просто будут спокойно за этим наблюдать. «Окей», — согласился Ник. «Тогда пока ждем». Тишина угнетала. Селени казалось, что в ходе боя, прошлый раз, она чувствовала себя намного комфортнее, чем сейчас, сидя и глядя в черноту за стеклом. Яхта летела на всех парусах, но изнутри это никак не ощущалось. Минуты по черепаше ползли. Ник периодически шутил, пытаясь разрядить обстановку. Ред иногда оборачивался и ободряюще улыбался. Напряжение это не снимало. Наконец, то, чего все опасались, произошло. Сирена сработала, и пиратские корабли появились на радарах. Ник принялся сдаваться, а капитан, выждав несколько минут для верности, правдоподобно изобразил топливный кризис. В кабине, слабо подсвеченной красными аварийными лампочками, наступила такая запредельная тишина, что шепот Селены даже ей самой показался криком. — А как мы увидим, стреляют они или нет? И подходят ли ближе? Словно в ответ на ее вопрос на пульте зажглось несколько экранов. Я подключил самое необходимое на запасной генератор. После сброса гранаты все это пойдет в отключку. Но мы обойдемся и основным, — пояснил Ред. Видимо, пока свещаются, не стреляют, но и на сближение не идут. А нет, что у нас тут? На одном из выведенных на общий обзор экранов пробежала строка. Разблокировать все шлюзы, оставить оружие возле входов, Экипажу лечь на пол в кубрике, лицом вниз, с руками на затылке и ногами, разведенными на ширину плеч. При любом минимальном признаке сопротивления будет открыт огонь на поражение. — Ну что, готовы? — Все легли. — Со смешком оглядел команду Ник. — Один корвет только подходит. — Сквозь зубы процедил капитан. — Осторожные, заразы. — Что? «Транспортники не захватим? Придется отбиваться?» — уточнил Ник, разминая пальцы. «Надеюсь, только от одного. Сейчас, секунд сорок еще, глазго перестраивает траекторию выброса». И, увидев пораженный взгляд брата, пояснил, покрутив рукой. «Я им с кому управляю. Переживу уж как-нибудь день без личной связи. А глазго я дал команду после настройки сразу отключиться». «Хорошо, что прототип уже спрятан». — тихо проговорил Рэйвен. Забавно, что в сложившейся ситуации про него вспомнила только она. Корвет уже подошел настолько близко, что вот-вот был готов выпустить стыковочный рукав. Что происходит? От страха и напряжения Селена, кажется, так сжала кулаки, что на ладонях от ногтей останутся следы. Наконец, на нижней палубе что-то хлопнуло. Дальше все развивалось так стремительно, что девушка лишь теоретически знала, что случилось. В момент полностью выключилась вся еще поддерживаемая электроника на яхте. Стало темно, как в заколоченном ящике. Потом сразу заработал двигатель Виктории, свет ударил по глазам, стали включаться экраны мониторов, Ник выдернул джойстики, и распечатывая лазерной турели. Расстояние до цели фиксировало все увеличивающийся отрыв. Левый транспортник, которого, по идее, не должно было зацепить гранатой, видимо, оказался настолько обескуражен, что преследовать яхту не кинулся. Может, просто не рискнул сунуться в бой один на один? «Ну все, теперь у нас есть сутки форы. Надеюсь, через одиннадцать часов благополучно высадимся на валинуре констатировал Ред. «Они будут злые, как тысячи чертей». — Как мы потом уберемся с планеты? — уточнил Ник. — Давай решать проблемы по мере их поступления, да? — усмехнулся капитан, разгоняя двигатель на полную мощность. Вчерашний день был для Анариона самым тяжелым в его жизни. Даже хуже того, когда он осознал, что погубил своих людей. Смотреть в глаза их родственникам, вручая урны с прахом, Видеть все это горе, боль, ужас, шок, пропускать через себя раз за разом. Он знал, что виноват, и заслужил, хотя и не произносил этого вслух. Будущий король не может ошибаться в глазах подданных. Принц один знал правду, но себе он врать не собирался. Плох тот монарх, который ни в чем не сомневается и ни в чем себя не винит. Совершенных эльфов не бывает, хотя они должны к этому стремиться. Тягостные мысли изводили Анариона потом всю ночь. Однако его высочество не позволил себе малодушно прибегнуть к алкоголю или к лекарским зельям. Более того, он и встал, как обычно, с рассветом, и еще изнурял себя тренировкой. Хотя нет, слово «изнурял» тут явно не подходило. Тренировка, наоборот, скорее спасла его и сил. Принц едва успел принять ванну, как в его апартаменты вбежал Тирон. — Ваше Высочество, прискакал гонец из пункта наблюдения. Инопланетный корабль просит посадки. Характеристики соответствуют заявленным в вашем уведомлении. Сажаем? — Да, на главную. Охрана уже отбыла? — Конечно, мой принц. Андрян кивнул. Плакал его завтрак. До посадочного поля 20 минут верхом. Принц, однако, пошел в конюшню мимо столовой залы, где уже накрывали завтрак. Заглянув внутрь, он совершенно не аристократично уволок со стола пару круассанов с ветчиной, и его настроение еще несколько улучшилось. Он знал, что отца в гостях интересует только привезенный в дар аэрокар. Вести какие-либо настоящие переговоры он не собирался, надеясь, что сын просто запудрит и иномерянам мозги. А Нарион же видел реальные перспективы. Если этот Джаред лиграс окажется тем, с кем действительно можно иметь долгосрочные дела, то надо хотя бы попытаться. Впрочем, сам факт, что официальный запрос был прислан на Синдерине, о многом говорил. Да, вероятнее всего его составлял переводчик, Но то, что эти люди пытаются понять их культуру, разговаривать на одном языке, весьма импонировало принцу. Анрион знал состав гостей, все это было оговорено в предварительном запросе. Представитель Леграс Индустри Джаред Леграс, его заместитель Николас Леграс, судя по всему родственник, может, сын, хотя вряд ли было указано, что Николас с женой, а Джаред с невестой. Но не отец же замом. Хотя у этих иномерян каких только странностей не бывает. Вот еще удивительно, что без охраны все-таки статус у этого представителя компании был весьма весомый. Держатель крупного пакета акций, член правительства одной планеты, посол другой. Пожалуй, человек был высшего круга, а не лавочники, что обычно пролетали Тем любопытнее, что ему здесь понадобилось. Во Вселенной наверняка полно куда более перспективных для разработки планет. Когда принц добрался до посадочной площадки, кораблю уже дали добро на приземление и открыли окно в щите. Космодром, так обычно называли место посадки инопланетные гости, располагался недалеко от Айркараса, за скалистым отрогом, хорошо скрывающим корабли. Нет, периодически, конечно, кто-то что-то из эльфов видел. Такое гигантское шило в мешке не утаишь, но все равно по старинке старались эти контакты не афишировать. И все работники посадочного центра по традиции подписывали грамоту о секретности. Так что болтать о пришельцах на улицах или в светских беседах было не принято. Многие знали, что и намерения есть, но продолжали делать вид, что их нет. И, собственно, власть это больше, чем устраивала. Сбоку от посадочного поля стояло небольшое строение, в котором располагались и пункт наблюдения, и таможня, и специальное помещение для межпланетной связи. Да, на Валенаре была и она, но в комнату допускались только два эльфа — сам король и принц. Его величество, правда, уже давным-давно сюда не заглядывал Анрион обратил внимание, что встречать корабль выставили аж 10 эльфов из охраны. Но это ясно, на поле же будет сам принц, поэтому начальник гарнизона и расстарался. А вот и он. — Ваше высочество, не стоит ли вам до осмотра и таможенной проверки подождать в комнате отдыха? — подобострастно проговорил глава охраны. — Я не для этого сюда прискакал. — Что, ваши люди не в состоянии подержать на мне силовой щит? «Конечно в состоянии, за это не беспокойтесь, но...» прочее «но» не интересны. Взрывать корабль гости не будут, а любой другой удар щит перенесет. Добавлять то, что охранник знал и без него, что все вокруг покрыто сеткой силы так, что хоть пушку гости выкати пятерка эльфов справилась бы с лихвой, он так и быть не стал. «А вы уже слышали, что запрос на посадку пришел на Синдрине?» Глаза охранника блестели, видимо, с такой диковинкой он еще не сталкивался. Да и сам принц, признаться, впервые слышал, чтобы кто-то из анамирян выучил что-то большее, чем «Здравствуйте, спасибо и до свидания». Теперь Анариону стал еще любопытнее. Заходящая на посадку яхта была значительно меньше тех кораблей, что принцу доводилось видеть раньше, и однозначно самой элегантной. Была в ней какая-то грациозность. Может быть, такое впечатление складывалось еще и потому, что Виктория с уже выпущенными опорами очень медленно подошла к поверхности и села так мягко, как будто почти ничего не весело. Яхте выделили площадку, самую близкую к пункту наблюдения. Поэтому на огромном поле она даже как-то терялась. А охрана, встречающая корабль, была безоружна. Не хотелось смущать прибывших людей. Но несмотря на то, что теоретически они были друзьями, воины напряглись, и кто-то из них создал вокруг принца силовой щит. Он его естественно не видел, но тренированный организм ощущал некоторое волнение вокруг тела. Входной створ открылся, выпуская трап, и на него ступил парень, по возрасту вряд ли старше Анриона. Тело его было расслаблено, лицо открытое, не похоже, что у такого водится Какие-то подлые мысли. Хотя судить людей по первому впечатлению Анарион давно перестал. Оно для него все равно было важным. В Марайке вот сразу чувствовалось двойное дно, и принц заведомо узнал, что рискует. Неясным оставался лишь вопрос «насколько?». Следом шла девушка с очень редким на валенере цветом волос. В тени корабля они казались светло-каштановыми, Но когда на них попало солнце, полыхнули, как костер, и стали рыжими. Потом вторая девушка и, наконец, молодой мужчина, не сказать, чтобы намного взрослее первого. «Братья», — промелькнуло у Аннариона в голове. Собственно, кто из них Джаред, у принца тоже не осталось сомнений. Взгляд второго парня был цепкий, осторожный, просчитывающий варианты. Через секунду их глаза встретились, и со стороны, наверное, могло показаться, что принц или грас просканировали друг друга. Джаред улыбнулся и пошел навстречу. А жестом дал понять, чтобы убрали щит. Мужчины обменялись рукопожатиями и представились. Далее Джаред обернулся к своим спутникам и проговорил на Синдерине. «Николас, Рэйвен, Селена». «Мы без оружия и предупреждены, что доступ к кораблю будет ограничен. Поэтому нам необходимо забрать вещи из багажного отделения и выгнать подарочный аэрокар. Я не очень хорошо владею языком, вероятно, буду ошибаться». «Иномерянин, знающий синдарин в наших краях редкость», — искренне улыбнулся принц, говоря на галактии. «Так что в любой момент можете перейти на общую речь, вас все поймут». Суета на площадке продолжалась недолго. Крепление опустило новенький красный Макларен, и Джаред легко вылетел на нем на поле. Охрана привыкла скрывать свои чувства, но все равно от принца не укрылась, как блестят их глаза. М да, с прогрессом надо быть очень-очень и -очень осторожным. Тут на площадке был заблаговременно оборудован специальный гараж, откуда аэрокар уведет пилот напрямую на гоночный трек. Король наверняка уже сегодня прибудет посмотреть на новую игрушку. Просто не хочет выказать при гостях свою заинтересованность. Самих гостей и их багаж, как и всех и иномерян ранее, пришлось досмотреть. Принц извинился за эту вынужденную меру, но прибывшие отнеслись с пониманием. Как раз к тому моменту, когда все формальности были утрясены, приехали две кареты глаза у гостей особенно у девушек неестественно увеличились а нарион про себя усмехнулся знай наших навали нарищетай нет аэрракаров и бластеров но готов поспорить найдется чем вас удивить